Глава четвертая. Блин, доберусь до Скорпиона, башку ему откручу. Сколько там времени осталось до исчезновения преграды, за которой в нетерпении глотают слюну Гурсбары? Еще шестнадцать с половиной минут. Время еще есть. Снова начинают долбить лед магией и клинками. Эффективность так себе. Нужно как-то прорубить или просверлить эту дырку. Точно, стены же сверлят. А если... «Эй, погоди. Вижу, что ты задумал. Но то, как именно собираешься это реализовать, идея плохая. Это для дисков можешь воздух просто прессовать. А тут кое-что посложнее. Предоставь расчет векторов, и все остальное мне. Пробуй. Я пробую». С моих рук срывается очень сжатый вихревой поток с огромной скоростью закручивающейся по спирали. Его наконечник, сформированный на манер сверла, а также расходящиеся грани, уплотнены еще сильнее. Заклинание без проблем быстро ввинчивается в лед. Во все стороны летит ледяная крошка и куски покрупнее. Дупло получается глубоким. В конце еще остается ледяная пробка, но она тонкая. Видно, как что-то промелькнуло за ней. И «Ух, отличная штука!» «Назови заклинание «кровавое сверло психа». Что-то слишком пафосно. Давай просто бур». «Тогда мозгодробительный бур-психа». «Это слишком. Будет бур психа и точка». «Согласен. Теперь пора проникнуть внутрь лабиринта. А для этого еще разок примените да -да, бур». «Бур-психа!» «Да-да, бур-психа». После еще одного заклинания проход оказывается свободным, ныряя в узкий туннель, быстро перебираясь на другую сторону. Внутри из живых никого не видно, зато я оказываюсь в зале необъятных размеров. Пространство изобилуют хаотично расположенными разного размера толстыми плитами. Некоторые из них образуют беспорядочно стоящие перегородки, другие находятся в виде полок. Балконов и перекрытий на разной высоте. Действительно лабиринт. Не успеваю до конца все рассмотреть, как перед глазами запускается таймер с обратным отсчетом и надписью. Фаза перестройки сегмента включена. Выключение через 30 секунд, 29-28. Все плиты приходят в движение. Взрывается чувство опасности, сигнализируя об угрозе моей жизни. Прыгаю вперед, и за моей спиной в пол вдавливается упавшая сверху толстенная плита. Поток воздуха, вырвавшийся из-под нее, чуть не сбивает с ног. Мощное грохотание от столкновения стен сильно бьет по ушам, затем чутье начинает бесперерывно греть мне мозг. Прыжок вверх! Подо мной со свистом проносится стена. Успеваю толкнуться от нее ногой, меняя направление полета, чтобы уйти от плиты, бьющей мне в спину. Приземляюсь. Кувырок, и надо мной проносится какая-то балка. Принимаю положение по Пластонски, чуть не срывая мне плащ. Над спиной проходит что-то объемное, что почти утягивает воздушным потоком за собой. Затем я тут же чуть ли не с положения лежа подпрыгиваю вверх. Ставлю под ногу воздушный щит, отталкиваюсь от него еще выше и в сторону. В том месте, где я еще мгновение назад лежал, образуется провал из-за быстро опускающейся вниз плиты. Другая такая схлопывается еще с одной. Это происходит в том месте, где я применил воздушный щит. Выброс воздуха от столкнувшихся стен подкидывает меня еще выше. От возможности превратиться в мокрое пятно на одной из движущихся стен спасает пространственный скачок. Жаль, не могу применять его каждую секунду, но способность, пускай медленно, но прокачивается. Значит, когда-нибудь такая возможность появится. Плиты двигаются безостановочно, постоянно меняя облик зала. «Помнишь, я запустил лабораторию на производство нанитов, что будут собираться в защитные каркасы вокруг твоих внутренних органов?» «Помню!» резко останавливаясь, потому что перед самым моим носом на землю шлепается очередная плита», — отвечаю психу. «И? Есть хорошая новость. Малые защитные каркасы вокруг твоих органов созданы». «А вот прямо чую, что у тебя есть и плохая новость». «Есть, но она не то чтобы плохая, сколько очевидная. Если тебя прихлопнет плита, то на ниты не спасут». «Так это очевидно, не новость». Через некоторое время, постоянно прыгая и уклоняясь, оказываясь на границе зоны, где происходит фаза перестройки сегмента. Потому что дальше плиты не двигаются, а образованный ими многоуровневый лабиринт порос растительностью, чем-то напоминающий мох. Уходя от плиты, спускающейся сверху, замечаю на ее поверхности чуть больше человеческого роста бурое пятно с остатками плоти и одежды. Кому-то не повезло. В момент, когда мне остается прыгнуть на пару шагов и оказаться в безопасности, таймер заканчивает свой отсчет. Плиты останавливаются. Сука, что за несправедливость. Ухожу из опасной зоны, что может начать перестраиваться в любую секунду. Сажусь на одну из низковисящих горизонтально плит, перевожу дох. Оглядывая обстановку на этом участке, заросшие плиты, как и в предыдущем сегменте долинного зала, что, как я понял, тянется на километры, стоят друг от друга подальше. Проходы между ними просторней. Теперь нужно отыскать группу людей и открутить отмороженную голову Скорпиона. И главное, доказать им, что я не враг человечества, с мутантами не дружу. Ну, кроме одного, ну, Тур не считается. Он домашний, в смысле, он мой питомец. И в какую сторону мне идти? — Погоди, пока куда-то идти. Нужно кое-что решить. Ты о чем? Наша фабрика-инкубатор развивается немного быстрее, чем должна». Это, видимо, связано с дополнительно поглощенной фабрикой другого мутанта. В развитии инкубатор вышел на новый уровень. Теперь два вида нанитов можно выпускать одновременно. Доступен новый тип нанитов. Он усиливает мышечные волокна, сухожилия и связки. Скорость сокращения первых возрастает. Сила повышается. Но показатели увеличиваются не сильно. Это пока первый уровень данного типа. Предлагаю оставить наращивание защитных каркасов вокруг внутренних органов и выбрать еще один. Вторым, сделаю усиление мышц. Это немного повысит скорость. Если еще случится какая-нибудь фаза перестройки сегмента, наши шансы будут выше. Окей, сейчас запущу процесс производства. Готово. Эффекта будет не скоро. Скорость установки такой системы не быстрая. Ну и ладно, поднимаюсь. И куда все-таки идти дальше? Кругом плиты перекрытий на разных по высоте уровнях, стены и перегородки. В общем, многоуровневый лабиринт, находящийся в другом гигантском лабиринте. По коридорам разносится какофония звуков: слышны грохот и свист и скрежет и еще какая-то неопределимая хрень. Ладно, попробую пройти здесь. Иду вдоль стены, заворот, теперь развилка, можно идти вправо, прямо и вверх, иду прямо, поворот налево, здесь вдаленный коридор и тупик, а нет, не тупик, подхожу ближе. В конце коридора путь перекрыт стеной, остается два прохода, невидимые издалека, один ведет вверх, другой вниз и при этом достаточно глубоко вниз, чушу затылок. Вниз не хочу. Запрыгиваю на уровень выше. Сделать шаг не успеваю. Сверху опускается, перекрывая весь коридор. Толстая перегородка. По ушам бьет грохот удара о пола. И перегородка снова поднимается вверх, чтобы через 2 секунды снова упасть. Подгадываю время и проскакиваю вперед. осматриваюсь и ныряю обратно. Потому что там тупик по-настоящему. Брожу еще какое-то время по лабиринту. Вот как выяснить, куда остальные пошли. Тут, наверное, следопыт какой-нибудь нужен? Псих, сколько времени осталось до того, как на нас натравят Гурсборов? Четыре минуты и двадцать две секунды. Прокомментировать не успеваю, так как впереди разносится странный звук. Шлеп, шлеп, шлеп. Звучит откуда-то сверху. Запрокидываю голову. Яруса на два выше моего местоположения находится небольшое окно, ведущее на соответствующий уровень. Допрыгиваю до него с помощью воздушных щитов. Цепляюсь за край руками, плавно подтягиваю тело. Осторожно выглядываю одним глазом. Пусто. а шлепание продолжается. Звук явно исходит откуда-то дальше, но точно на этом уровне. Забираюсь на ярус полностью. Прохожу до очередного поворота, звуки становятся громче. Выглядываю из-за угла и тут же убираюсь обратно. Что за мерзкая, чудовищная тварь там передвигается? Выглядываю еще раз, только более осторожно, чтобы точно чудище меня не заметило. «Ты должен его покусать!» В голове раздается оглушительный приказ психа. «Давай, действуй!» «Ты сдурел! Я к этому созданию даже близко не хочу приближаться! А лучше вообще забыть, что я тут увидел!» «Чего ты так испугался? Глазик как глазик! Почти обычный такой!» «Хрена себе, глазик!» Системная информация гласит. Зыркан. Сбежавший опытный образец, двадцать первый уровень. Зыркан, это потому что зыркает туда-сюда. Не удивлюсь, если это и вправду так. Он представляет собой крупное замутненное глазное яблоко, размером раза в два превышающим диаметр моей головы, висящее в полутора метрах от пола. От него во все стороны расходятся, словно лучи от солнца, жгуты плоти, цепляющиеся за окружающие стены, потолоки, пол. Эти отростки состоят из неопределимых для меня органических тканей и множества разноцветных пульсирующих сосудов. Есть зеленые, красные, желтые, фиолетовые и коричневые. Все это имеет отвратный вид, будто кишки вывернули. За счет этих мерзких жгутов глазики двигаются». Один из отростков открепляется от стены, сокращается до полуметрового размера, прицеливается и выстреливает, растягиваясь до следующей точки опоры. От прикосновения с поверхностью и получается звук шлеп. Присмотревшись повнимательнее, замечаю приделанную ближе к затылку некую коробку с проводами, уходящими прямо под плоть твари. Нам необходимо откусить от него хотя бы немного. У него же есть уникальные свойства. Видишь, название. Это некий мутант. Мне и на родной планете мутантов хватает. Таких там нет. У этого даже плоть совершенно иная. И его создали в лаборатории некой древней развитой расы. Ну, это если судить по названию лабиринта. Ну, вот не упало мне кусать эту дрянь. Осматриваясь вокруг, замечаю в стороне от меня проход, в котором вижу кое-что интересное, и двигаю в ту сторону». «Стой! Ты куда? А ну вернись! Никуда твой зырка не денется. Запомни место, может, потом вернемся, мысленно прикалываясь над ИИ. Ловлю на слове. Я тут как раз карту составляю в объемной проекции, так что путь обратно легко найдем, и пошутил ты неудачно. Ты чего раньше молчал про карту? Эх, а ты не спрашивал». В этот момент я достигаю заинтересовавшего меня места. Ага. Подтаивший лед. Значит, Скорпион, скорее всего, тут проходил. Так, куда отсюда можно держать путь?